Полгода поисков, и, наконец, пятый Денис Сватов был мной найден. Этому восемь лет. Четыре приютские, один у деда жил с отшельником. И все согласились с нами отправиться, и ни одного одаренного среди них. Хотя есть подозрение насчет второго найденного Дениса, что он псион. Знаете, эти полгода мне понравились. Было весело. Мы, как братья, все вместе. Один Денис был поломан судьбой. Мы, как одна семья, помогали ему выйти из депрессии, омолаживал, кому это было нужно. Так что, забрав последнего, раз другим пятерым Денисов найти и магами сделать задачу поставил, то почему мне не найти пятерых? Вот и нашел. Свой долг, который сам же и придумал, почти выполнил. Магами станут, совсем выполню. Отлетев от Красноярска, этот Денис был выкраден нами из приюта, С дедом жил третий из найденных Денисов, ему 16 лет было. Из пяти Денисов первый был 18 лет, сейчас 12 с половиной. Второму было 32 года, ветеран некоторых военных конфликтов, что вела Россия, не нашел себя в мирной жизни, его вылечил от цирроза, омолодил до 12, и мы помогли прийти в себя. Третий Денис 16 лет, сейчас тоже 12. Четвертый вообще трех лет, и вот пятый 8 лет. Летел я на глайдере, поисковый амулет работал. Ночь никто нас не видел. Все уже привыкли к этому, кроме новичка, но ничего, тоже привыкнет. Кстати, трое из найденных Денисов имели на мочках ушей клипсы нейрокомов. Учили высшую математику, я описал, как без нее не обойтись. Та крайне важна при расчетах разных плетений, так что учили от и до. Я не Терентий грек, жлобом не был, выдал. Но только их. В чем-то тот прав. Стимул нужно давать парням, чтобы те искали, что им нужно, и сами добывали. Это я про космические суда, боевых дроидов и остальное. Я уже сделал для них по комплекту амулетов. Одинаковые каждому. Выдам, как те дар получат, мой прощальный подарок. Вот что входило в один комплект. Амулет личной защиты безуровневого класса, амулет сокрытия ауры безуровневого класса, остальное первого уровня сложности, амулет сонника, амулет поиска порталов, амулет ключа и два амулета хранилища. Один в виде медальона, второй в виде браслета. Это все. Для начала хватит, остальное они сами сделают, когда выучатся. Еще подумывал сделать одноразовые амулеты, что способно разворачивать аурные хранилища в виде того тубуса, как на испытаниях в Академии были. Работа мне по плечу, хотя и новая. Но пока раздумывал. Сразу хранилище не поставишь, только после инициации можно. Но меня рядом уже не будет, и такой одноразовый амулет вполне в тему. Поэтому и мучился выбором. Наверное, все-таки сделаю. Интересный вызов моему профессионализму, моим навыкам. И, возможно, боевые артефактные мечи. Роди тех, что сам имел, когда молодым шейном был. Да и сейчас они при мне. Иногда тренируюсь. Готовые плетения в памяти есть. Уже делал. Для меня несложная работа. Я даже улучшил то, что мастер Ши создал. Да, решил тоже сделаю. Быстро портал нашли. Я один покинул салон глайдера, активировал, сунув руку в тот мир, и достал, до да закрыв портал. Пока изучал диагностом, что на руке есть, наружу вылез первый Денис, бывший пограничник, зевая, тот подошел. «Ну что там?» «Много пороховой гари в воздухе, а так чисто». «Пороховой гари? Может, война?» — сразу оживился тот. «Возможно, сейчас глянем». Мы вместе перешли в новый мир, с интересом осматриваясь. То, что ночь стояла, нам не мешало. У того тоже был простенький амулет ночного видения. А вокруг стояли результаты танкового побоища, недавнего. Некоторые боевые машины еще дымились. С полсотни мы видели с этого места наши и немецкие. Наших больше. Тела танкистов у некоторых машин и на них лежали. А интерес наш был вполне обоснован. Мы за полгода больше двухсот миров ветки земли посетили. Искали сватовых. Чаще было пусто, но еще четыре раза повезло. Нашли. Так вот, в поисках мы как-то нарвались на портал, где шла Вторая Отечественная война. В лето 43-го вышли, как раз рядом с Курской дугой. Как вам? А у меня танк магией модернизован, тот, что Т-64А. Да тут не у меня у одного руки зачесались поучаствовать. Тем более в одном из миров я нашел военных, и мне на танк установили динамическую защиту хоть перестал голым выглядеть. Впрочем, я в том же мире два танка еще купил, Т-80 и Т-90. Они пока не модернизированы магией, все руки не доходили. Мы там здорово повеселились, один мой голем вышел на командира танковой бригады под видом майора НКВД, та готовилась к контрудару, предъявив документы, мол, новейший танк испытывать будем в реальном бою, и наш 64-й, Участвовал во встречной атаке, причем с таким результатом, что один выстрел, одно поражение, иногда зачастую с разрушением корпуса, стало нашим фирменным почерком, что впечатлило многих советских танкистов. Я на месте дозаряжал карусель, так что боеприпасов хватало. Мы там и с тиграми встречались, и с редкими пока фердинандами. Пантер не было, рано еще до них. Жгли немцев за милую душу. Бригада быстро таяла, а тут, разобравшись, что на нем на все попадания плевать, Камбрика выставил нашу машину тараном, и уже подчищали за нами. В наш танк были влюблены все танкисты бригады и даже корпуса. Всего три дня повоевали, 206 танков и 27 САУ уничтожили, пока нас особисты брать не приехали, легенда не подтвердилась. Две недели мы потом в разных местах так воевали пока не надоело, и не ушли в следующий портал. Но приятные воспоминания сохранились у обоих, и сейчас хотели бы повторить. Мы тогда, пока вдвоем были, потом через три мира второй Денис к нам присоединился. Да, есть один момент. Понятно, всем Денисам интересно было, кто же их родители, кто совершил этот подлый поступок и выкинул их на обочину жизни. Этот вопрос мы и решили прояснить. «Всех Денисов, мы это выяснили, подкидывали в одно место, на крыльцо обычного приюта, младенца. Даже не в дом малютки, да еще в начале весны, в холод». Хорошо на громкий стук вышла дежурная воспитательница и обнаружила в коробке ребенка на ступеньках и никого вокруг. «Шесть миров, нужное время там. Вот мы и ожидали, выслеживая, кто подкинет или нет. Но эти шесть миров мимо» а в седьмом раз и есть, подкинули. Как раз Дениса проверил диагностом на схожесть. Пока Голем отслеживали девушку, что это сделала, а она не мать, ауры не совпадали, мы забрали младенца и пошли следом, нагнав вскоре девушку. Та на троллейбусе уехала на окраину Красноярска и зашла в частный дом. Несколько часов потрачено, и мы знали все расклады. Дом снимали три девушки. Среди них и мать малыша. Все трое учились в медучилище на медсестер. Одна из них, Марина, имела интрижку с одним мажором и залетела. Тот ее послал, ребенок ему был не нужен. Матери ребенка мы вернули и сделали крепкое внушение, чтобы была хорошей матерью. Та рыдала, обнимая плачущего младенца. Впрочем, решили ее жилищный вопрос, квартиру и машину купили. На счет солидно денег положили, только чтобы у ребенка была мать. Та сходила в роддом, рожала-то на дому и получила свидетельство, встала на учет у детского педиатра. Родителей своим сообщала, те сразу приехали, ничего не знали о ребенке, деревенскими были. А вот отца мажора, три Дениса, на тот момент я троих первых нашел, долго пи***ли, ногами забивали, сделав инвалидом. Впрочем, деда с бабушкой с отцовской стороны о залете и рождении внука предупредили. Те заинтересовались, решили поучаствовать в жизни внука. Нормальные люди были, пусть и вырвались из нищеты за счет неплохого бизнеса. Три автосалона отец-мажора имел, с корейцами работал. Вот такие дела. Мы потом побывали в тех мирах, где уже были, и даже в засаде стояли, но теперь, зная, кого искать, нашли. В тех мирах Денисы тоже были, но матери там от сыновей не избавлялись. И не везде отец-мажор отказался. Крепкая семья получилась. Причем дважды обнаружили, что там девочки родились. Для нас это сюрпризом стало. Вот такие дела. Да, у Дениса в 4 и 5 тоже родители поискали. Так, любопытство утолить. У обоих отцы-мажору спились, да и наркоманами стали. У четвертого умер от передозировки а у пятого сидел на зоне за двойное убийство. По матери, у четвертого, вполне жива, работала медсестрой в частной клинике, Нововладивостоке. Владивостоке. Замужем, есть годовалая дочка, поэтому в декретном. У пятого мать не прожила и три года. Инфекцию на работе получила и не выходили. Не самые приятные мелочи, понимаю, но знать было нужно. Те трое теперь знали, остальным по малолетству не говорили. Кстати, они двух младших Денисов брали на попечение. Будут следить за ними, как старшие братья. Это хорошо. Молодцы. Вроде все описал, что было, так что есть что рассказать. Да, магические миры нам не раз встречались, но нам пока не до них было, пропускали. Я мог по уже пройденным порталам вернуться к ним, но решил просто поискать новые. Не зря. Разрядка всем нужна. Так что найденный мир, где уже знакомая война шла, был в тему. Поэтому, отбросив мысли о поисках родственников Дениса, почему-то вернулся к ним, я осмотрелся и сказал, «Это не 43-й, старые модели танков, как бы не 41-й». «Да, вон, БТ-5 несколько стоит разбитых, там вроде Т-28-й. Горел, одну башню снесло детонацией, подтвердил Денис раз» как я их называл по номеру нахождения. Скорее всего, тут Украина. В Белоруссии такие танки не применялись особо. И не Прибалтика. А тот был экспертом. Заинтересовался после нашей прошлой двухнедельной эпопеи, немало прочитал мемуаров, книг по истории бронетехники. Разбирался. «Остаемся?» — предложил я. «Да, будем бить фрицев». «Хорошо. Схожу за остальными». Потом на орбиту подниму, достану большой транспорт, у меня там развлекательный модуль развернут, с аквапарком, пусть играются, мы присмотрят, а мы повеселимся. Может, кто из других Денисов, два и три, решат поучаствовать? — Решат, решат. Я видел, как те слушали наши рассказы, досмотрели съемки с коптера всех боев. Так что не откажутся. Не дураки мы. — Это да. Оставив Дениса раз в том мире, он как раз решил забраться на подбитый БТ, вернулся в прошлое за остальными, заодно прибрав глайдер, и вот мы ушли в мир с войной. Дальше я поднял всех на орбиту и за спутник, там за Луной достал транспортник, малых действительно мы оставили, а все остальные на планету уже выбрали, где вмешаемся. И еще, новейшую технику использовать не будем, Решили, что пусть будут местные, заодно я коллекцию пополню. Немцы много что захватили. Я по-быстрому модернизирую магией и будем на нем воевать. Как раз нас четверо, экипаж для 34-ки. На этом мы стали готовиться к боям. Решили на месяц тут задержаться, не меньше. Помахав рукой пяти Денисом с Ватовым, что провожали меня, я шагнул в портал и ушел в другой мир. Это даже другая ветка была. Специально искал мир высоких космических технологий. Я сделал хорошее дело и гордился этим. С пятью Денисами вместе 4 месяца пробыл, пока не нашли мир, где были одаренные, но с даром целителя считали бракованными. Более того, это был знакомый мне мир. Именно тут я получил свой дар. Даже на глайдере долетели до столицы. Хотел узнать, как там студент а тот через полгода исчез, как инициацию провел. Больше о нем никто не слышал. Удивило. Хотя, если маги заинтересовались, как тот дар сменил, да могли так запытать, что от него мало что осталось. Да особо и не жаль, я его не знал. Пока Дениса изучали город, их все в нем интересовало, языку не учил, те не тут будут жить, а в мире с академией. Вот языку этого мира четверых, кроме самого малолетнего Дениса, обучил с письменностью и счетом. Та дама, супруга бывшего мэра, его уже заменили, вполне здравствовала, а чего, почти четыре года прошло с момента моего прошлого посещения этого города. Вон, муж успел на пенсию выйти. Я вполне официально прибыл в дом этой дворянской семьи и попробовал договориться о продаже дара, предлагая одну тонну золота, за добровольную передачу. А что? Пусть мы в гостинице для дворян остановились, но подняться на орбиту и на борт транспортного судна, где первоклассные ритуальные залы, и провести процедуру передачи дара несложно. Тут арендовать дом для этого мне не требовалось. Все свое ношу с собой. К сожалению, муж дамы вошел в клин. Сам слабый одаренный сначала тот торговался, требуя поднять цену оплаты, Потом, когда я, отказавшись, предложил дополнительно омолодить обоих, стал вообще ставить условия омоложения всей его родни. Понял, что дар супруги мне остро необходим, и шел на все, чтобы по максимуму получить. В общем, не договорились. Поэтому я раскланялся и покинул дом. Хозяин особняка, провожая, советовал мне хорошенько подумать. Легко отпустил. Видимо, решил, что никуда я от них не денусь. Зря он так. Дар — такой редкость, но все же по всей планете сыщу достаточное количество добровольцев, что его продадут. К магической семье, той, что приближенной к королю, я даже и не думал идти. Если уж бывший мэр настолько обнаглел, то что те затребуют, я даже представлять не желаю. Проще найти кого победнее и с ним договориться. Оно так проще. Я уже нанял парня, что может найти кого угодно, и задачу ему поставил. Как раз вернулся в гостиницу, тот там ждал и доложился, что в городе, помимо уже известных мне носителей бракованного дара, появился еще один за те три с половиной года моего отсутствия. Он не местный, горшечник, 40 лет, переехал с семьей в город. Вот с ним, посетив мастерскую, я без проблем договорился. Тон на золото, и тот легко расставался с даром. Так что посетили банк, тот получил аванс в половину оплаты, Счет открыл для этого на себя и свою жену. Дальше усыпил его и на орбиту, где и провел процедуру переустановки дара Денису раз. Удачно все прошло. А когда мы вернулись, по пути снова посетив банк и отпустив довольного горшечника, тот вторую часть оплаты получил, выяснил, что остальные Дениса похищены. Это мне сообщил портье. Мол, прибыла стража и забрала их, несмотря на сопротивление разозлили. Не обращая внимания на свидетелей, я достал пять десятков боевых големов, те самые, созданные на магии целителя, и поставил задачу найти похищенных Денисов и освободить их, уничтожив похитителей. Полная зачистка. А где те? Известно, сканер показывал, на них метки были. Так что големы рванули в сторону, где содержали моих братьев. А так как Денис раз со мной был то я отправил его добыть пролетку, чтобы мы не пешком проследовали за големами. Тут ко мне постарался подойти какой-то нервный напомаженный тип, но два голема, что я оставил на охране, не пустили его. Тот пытался атаковать их магией, какое-то боевое плетение, но тут же распался, его на ленточке порезали. Дальше мы покатили в нужную сторону. Там выяснилось, что похищение организовала та магическая семья, где наследник родился с бракованным даром. Они же и запытали студента, подтвердилась моя версия. Интересовало их, что и как было с пересадкой. Использовали те столичную стражу. Теперь в столице нет стражи. Вырезали полностью. 800 там числилось, включая тыловые службы и следователей. Плюс штурмом взяли роскошный особняк магической семьи, где в подвале и находились Денисы не успели их поломать, хотя допросы, что вели королевские дознаватели, шли. Все умерли, включая наследника. Он и был одним из дознавателей, пофиг на его дар, а мы на глайдере улетели и стали облетывать разные поселения. Все одаренные обязаны регистрироваться в мэрии, кто имел бракованный дар, там отмечено. Так что вскоре нашли еще двоих, за тонну золота те на все согласны были, и передача проходила благополучно. Осталось двое малолетних Денисов, и с ними проблема, слишком малы для пересадки дара, даже тот, что восьми лет. Что я сделал? Создал два амулета установки дара-целителя в виде тубусов. Месяц на это шел. Еще три дня искали добровольцев, что с даром расстанутся, нашли, так что сейчас дары в тубусах. Пока те находятся в аурном хранилище, где стазис, они могут долго храниться. Придет время, достанут и активируют. Я объяснил, как это сделать. Да, Денису раз я провел инициацию. Дар стабилизировался и даже поставил аурное хранилище в тысячу тонн размером. Дальше само накачается. Потихоньку учил, например, как на ауре хранить знания и воспоминания. Это не все. Я помнил, сколько нужно порталов пройти, чтобы выйти на тот мир, где продал амулет ключа, Сейчас там 83-й год должен быть. Решил разведать. Зря, только настроение себе испортил. Портал нужный нашел, но переходить не стал. Проверка показала биологическую угрозу. Знакомую. Значит, вскрыли тот портал с такой же биологической угрозой, и она перешла на этот мир. Не думаю, что люди выжили. Сильная химия. После этого поискали, всего две недели ушло, и нашли нужный мир, тот самый, где я деканом был в Академии и помог им устроиться. Сам там ходил сложной аурой простеца, я там много народу набил, чтобы не опознали. Трое стали студентами Академии по платному обучению, всего год отработка государству, раньше такого не было. Остальных двоих они взяли на попечение. Законы местного государства, инициированные, одаренные, что учатся в Академии, считаются совершеннолетними. Дом купил в столице, рядом с академией. Защиту сам ставил и настраивал. Вот и все. Остальные двое тоже инициацию прошли. Хранилище я им поставил. В дар на прощание выдал комплект амулетов, включая мечи. Сделал их тоже. Малым передадут после инициации. Там привязка по аурам. Учеба уже два месяца как идет. Нужно нагнать первый курс, но те отпросились, чтобы проводить меня. Так что попрощались и разошлись. И вот я в новом мире. Знаете, даже как-то грустно стало. Привык к ним. Ничего, совместно им легче будет. Пусть учатся и развиваются. Что мог и хотел, все сделал. Дальше их жизни. Зависят от них самих.